Глава 16 Меня волоком тащат двое. Я борюсь из последних сил и стараюсь держать глаза открытыми, но теряю сознание. Не единожды. Такое ощущение, что у меня перебои с моим личным электричеством. Секунда. Вижу красный пол и мою тень. Следующая секунда. Темнота. И так по кругу. Я теряюсь во времени и пространстве. Слышу собственное мычание и волны боли, которые сотрясают верхнюю часть моего переломанного тела. «Красный коридор. Неужели это последнее, что я увижу?» «Меня успокаивает одно. Остальные могут выбраться. Если бы в кого-то из них попали, то, скорее всего, я бы это увидела. Я же видела Коди. Но больше в шахте никого не было. Им удалось улизнуть. Ведь так? Или я могла чего-то не заметить? Упустить что-то важное? Пожалуйста, живите». Хочу ли я, чтобы они вернулись за мной? Это эгоистично, но, естественно, да. Я желаю этого всем сердцем. Я не хочу умирать в одиночестве. Хотя... Все мы уходим из жизни, будучи одинокими. И неважно, будет кто-то рядом или нет, в этот коридор ты входишь один. Закрывается дверь, оставляя весь ранее пройденный путь позади себя. Все родные, близкие, друзья и даже случайные знакомые, они остаются за дверью. Там где тебе уже не суждено повидаться с ними или попросить прощения, сказать тёплые слова или забрать едкие, обнять кого-то или оттолкнуть. Это всё уже не имеет значения, стоит двери отрезать тебя от мира живых. Я рада, что хотя бы какой-то отрезок жизни я была не одна. Моя душа была не одинока рядом с ним. Но в то же время я желаю, чтобы друзья ушли, спалили это место со всеми его обитателями и со мной в том числе. Это место, как гнойная рана на теле планеты. Её нужно уничтожить. Иначе, рано или поздно, труды семейства Дельгада дадут плоды, которые прикончат этот мир. Военные подтаскивают меня к чёрной двери. Один из них говорит. Он стоит рядом, но я слышу его издалека, словно он кричит из глубокого колодца. Его слова отражают стены, и эхо давит мне на перепонки. «Мистер Дельгада, мы на месте. Экземпляр у нас». Экземпляр. «Отлично! Так меня еще не называли». «Понял», — отвечает тот же голос, и я понимаю, что он говорит через наушник. Следом он обращается ко второму конвоиру. «Положим ее здесь. Ждем подкрепления и мистера Дальгада». Меня, словно ненужный мусор, бросают возле угольной двери. Я издаю стон и морщусь от боли во всем теле. Сознание мутнеет, но я цепляюсь за него. Хватаюсь безжизненными пальцами и тяну его на себя, словно любимое одеяло». «Руки уже могут двигаться. Еле как, но это уже хоть что-то. Сбежать мне всё равно не удастся. Ноги... Я их не чувствую. Совсем». «Правый бок халата мокрый». Провожу по нему рукой и тут же отдёргиваю её. Хотя отдёргиваю — это многократное преувеличение черепашьему отодвиганию руки от места, которое причинило боль. Осколок впился в ладонь. «Вакцина!» Не отрывая взгляда от троих вооружённых людей, которые даже не обращают на меня внимания, Их автоматы направлены на лифт. Военные собраны и сконцентрированы только на одном. Не дать никому забрать меня. Я же... А что я? Лежу тут и постепенно соскальзываю со стены. Сейчас я больше лежу, чем сижу. Военным до меня нет дела. В таком состоянии я им не противник. Не больше, чем легкий ветерок для буйвола. Руку царапают битые пузырьки из-под вакцины. Но два из пяти остались целы. Достаю один и перекладываю в левую руку. Возможно, мне это не поможет, и действие препарата начнётся только через час, но других идей у меня нет. Я обездвижена, безоружна и слаба. Отвратительно. Вакцина – единственный шанс нарастить силу. Держусь за эту мысль, как за спасительный канат. Вторая попытка достать шприц приносит новую боль. Я загоняю осколок стекла под нокоть большого пальца. Чёрт, это реально больно. Слышала где-то, что раньше были пытки, когда людям вставляли под ногти остро заточенные деревяшки. Нащупываю шприц. Снимаю колпачок, постоянно бегая взглядом между вакциной, шприцом и военными. Кладу колпачок на себя, чтобы не брякать им о пол. Игла на свободе, а сил почти нет. Тени мелькают перед глазами, зазывая меня встать в ряды тех, кто потерял сознание от боли. Максимально быстро, насколько это возможно, прокалываю резиновый наконечник ампулы. Набираю шприц, и в этот момент один из военных оборачивается, а я поднимаю голову. Глаза в глаза. Вдох, выдох. Он бросается на меня. Я втыкаю иглу в ногу или мимо, я не знаю. Не вижу, не чувствую. Выжимаю всё до капли, и военный отбирает у меня шприц. Но он мне больше и не нужен. «Что это?» — кричит он. Я молчу, смаргивая назойливые тени. «Что это?» — повторяет он и наклоняется ко мне. Я не нахожу ничего лучше, чем прикрыть глаза и уронить голову себе на грудь. «Она что, умерла?» — спрашивает другой голос. «Эти киборги живучи. Пусть тебя не обманывает её притворство». «Киборг? Как он ещё меня назовёт?» «Дзиньк!» Сердце обрывается, тело напрягается. Я слышу поступь Дельгада и ещё шести человек. «Почему она в таком состоянии?» — требовательно спрашивает мучитель. «Она упала и, кажется, сломала позвоночник. Ноги...» «Плевать», — отрезает Дельгадо-младший. «Два шага — это его шаги. Я их никогда ни с чем не спутаю. Приоткрываю глаза, но не поднимаю голову. Отвратительные ботинки с ровной шнуровкой останавливаются рядом со мной. Первое желание — укусить его за ногу. Я окончательно теряю человеческий облик. Мои инстинкты становятся животными». Дельгадо нажимает на кнопки у двери. В этот момент лифт снова открывается — И оттуда вываливается двойная, а то и тройная порция военных. Поднимаю голову и ужасаюсь. Сейчас я определённо ясно принимаю решение. Я не хочу, чтобы Рэй, гаррет и Джервис возвращались за мной. Они умрут. Без вариантов. У них даже нет вакцины, которая смогла бы сделать их сильнее и выносливее. Но у них есть спасительный код. Выбор очевиден. Два десятка солдат стоят ко мне спиной, и всё имеющееся у них оружие направлено на единственный вход в этот коридор. Лифт. Как только двери лифта откроются, те, кто окажутся внутри, будут изрешечены пулями. Неминуемая смерть даже для Джервиса с его регенерацией. «Милая, ты как, в себе?» — спрашивает ублюдок в белоснежном костюме. «Его ноги слишком близко ко мне, но я не бросаюсь на них». Широко раскрыв рот, я медленно поднимаю окровавленную руку и указательным пальцем мараю его от утюженной брюки. Он отдергивает ногу, но уже поздно. Тварь запятнана. Его ноги пропадают из поля моего зрения. Моя голова падает вниз. «Тащите её сюда!» — доносится голос испыточный. «Гейнер, как ты... Почему ты прикована?» Меня поднимают. «По-прежнему не чувствую ног». «Это пугает. Я не могу думать о том, что больше никогда не почувствую их». Слезы прикованы Гейнер. «Он хочет кушать», — жалоба пищит она. «Он так голоден, а я не могу его покормить». Психодел, страх, паника, безысходность — вот моя новая команда. И мы с моими необычными друзьями выступаем в противовес сумасшедшей мамочке, ее мертвому младенцу и чокнутому доктору. Более дрянного расклада не придумаешь». Гейнер отцепляют и меня, словно мешок муки, закидывают на стол. Внутренне я вся дрожу. Внешне я... Не знаю. Скорее всего, я больше похожа на труп, чем на человека, испытывающего хоть какие-то эмоции. Щёлк. Дверь закрылась. Это звук мышеловки, которая только что поймала жертву и больше не отпустит её, только если маленькая мышка не впадёт в отчаяние и не отгрызёт себе зажатую в тисках смерти лапку. В моём случае две. «Внутри лаборатории всего четверо. Я, Дельгада, Гейнер и молодой ассистент. Я его видела прежде. Он присутствовал на всех моих запланированных визитах на красный уровень. Меня приковывают руки и торс точно, а вот ноги я не знаю. Думаю, их тоже». «Как ты могла так поступить?» Причитает Дельгада, ещё туже затягивая ремни. «Я не понимаю твоего мотива. Я хочу жить!» Говорю я, еле разлепляя губы. «Но эти слова не для него» а для меня. И то я в них уже не уверена. «Прости, но ты нужна для науки? Плевать на науку!» Дельгада презрительно кривит тонкие губы и бросает на меня взгляд. «Какая же ты глупая, моя маленькая мышка!» «Если бы не она, ты бы жила в пещере», — поясняет он с видом учителя. «И охотилось бы, чтобы прокормить себя. Но я была бы жива. Наука движет миром, Не хочу его разочаровывать, но миром правят люди с огромными деньгами, прочными связями, обладающие бесценной информацией. А потом уже наука. Но не такая, как происходит здесь. Вовсе нет. Другая. Полезная, а не сокрушительная. Нужная, а не надуманная. Толкающая прогресс вперёд, а не убивающая людей. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я смотрю на него, как на пустое место». И, чтобы причинить ему хотя бы долю той боли, что я пережила по его вине, что моя мама переживает из-за него по сей день, я говорю. Твоей дочери больше нет. Руки над моей головой замирают. Что ты хочешь этим сказать? Если они выберутся, то Дельгада не будет искать Джудит. Она будет свободна. Это моя плата ей за то, что она выведет Джервиса, Гаррета и Рея из этого ада. Смотря в омерзительные глаза моего палача, я говорю, растягивая слова, словно мятную жвачку. Я убила её. И даже позволяю себе улыбнуться. Медленно и лениво. Дельгада хмурит кустистые брови и на секунду отводит от меня взгляд. Слушиваюсь в его сердцебиение. Оно ровное. Ему плевать? «Как?» — спрашивает он. Я вспорола ей живот и вытащила. «Я понял». Он благоговейно выдыхает. «Хорошо. А то я подумал, что она снова предала меня. Но она поступила как моя истинная дочь. Погибла ради науки. Клиника. Это определённо клиника. Я не то, чтобы принесла ему острую боль. Я сняла с его плеч груз, который тяготил его. Я парой фраз сделала его жизнь ярче. Ладно, хорошо. Но он хотя бы не будет искать Джудит. И, возможно, когда-то она сможет жить обычной жизнью. Пытаюсь отвернуться от Дальгада». Но его холодные пальцы удерживают мою голову, а ассистент отодвигает мои волосы назад, перекидывает через лоб ремешок и приковывает меня. Теперь я могу только шевелить глазами. Страшно? Определённо. «Что ты будешь делать?» Спрашиваю я, хотя надеюсь, что он не ответит. Мне нужно протянуть время, чтобы прошёл час момента введения вакцины. Тогда мои силы будут огромны, и, надеюсь, позвоночник срастётся быстрее. Мне нужны ноги, чтобы сбежать. «Мне нужно время, чтобы выжить». «Сейчас я вскрою тебе голову», — с мрачным предвкушением говорит он. «И часть твоего мозга, та, что отвечает за регенерацию клеток, будет транспортирована малышу». «А сейчас страшно?» «Вдвойне. Ты же понимаешь, что он мёртв?» «Тяну время. Время, время, время. Какая-то часть меня всё же надеется, что мои близкие, а я могу их так называть, имею право, вернуться за мной». «Конечно, понимаю. Но сегодня он оживет». Во взгляде Дельгада нет и капли неуверенности. Он фанатичен в своем стремлении. «Бред!» — шепчу я. Надо мной нависает Гейнер, и в ее взгляде ярость. Она замахивается и бьет меня по лицу. «Почему пощечина — это всегда более унизительно, чем кулак? Кажется, я порвала губу о зубы. Но что это по сравнению с болью от переломанных позвонков, которые рассыпались словно лего?» «Он жив! Ты же сама видела!» Она переводит взгляд на Дельгада. «Прикажи ей прекратить говорить кощунственные вещи о моём мальчике, иначе никакого спонсирования тебе не видать!» «Да, мисс Гейнер». Женщина пропадает из поля моего зрения. Удивительно, но страх сейчас не так силён. Он отступает, словно моё тело устало его испытывать, и перед закатом жизни расслабляется. Дельгада тоже пропадает, но я слышу его шаги. Он набирает код, открывает дверь и говорит... «Убить любого, кто ступит на красный уровень». В ответ тишина и лёгкий шорох одежды. Возможно, военные отдали ему честь или просто поудобнее перехватили оружие. Но они сделают так, как было велено. Я даже представить не могу, какова их зарплата. Это, наверное, множество нулей после единички. Дальгада возвращается. Закрываю глаза. Не хочу видеть его перед смертью. Пусть последним увиденным будет белый потолок. Ляск металла. Бульканье жидкостей, шаги, вдохи и выдохи, перекладывание приборов, включение мониторов — все эти звуки заставляют меня сжимать веки до белых танцующих пятен перед глазами. Ногти впиваются в ладони, дыхание учащается. Как бы я ни внушала себе, что страха больше нет, он есть. Страх смерти невозможно скрыть или избежать его. Он особенный, склизкий, черный и всепоглощающий. Но есть звук, который заставляет меня распахнуть веки. Жужжание машинки для стрижки волос. Перед глазами появляется лицо антони Боже, моргаю. Видение лысой девушки пропадает. Ассистент склоняется надо мной и прислоняет жужжащую машинку к колбу. Туда, где растут маленькие волоски. Прямо за кожаным ремешком. Он ведет ей по голове, и слезы выступают у меня на глазах. Я слышу, как мои волосы легко парят и прядями спускаются на кафель. Взмах, ещё один и ещё. «Ты ублюдок!» — говорю я, и рука ассистента замирает, но лишь на мгновение. Побрив меня, он протирает мою голову, и вот в его руке появляется обычный одноразовый станок. Он бреет меня, и с каждым его прикосновением я чувствую себя уродиной, голой, выставленной на обозрение всему миру. «Достаточно!» говорит Дельгада, и ласковым жестом проводит по моей лысой голове. Словно гладит послушного пса. «Всё хорошо», — говорит он, словно прочитав мои мысли. «Ты и так выглядишь прекрасно, как Антония». Я об этом подумала, но почему-то сказала вслух. «Кто это? Чёртов выродок!» Больше я не в силах закрывать глаза. Хочу прикоснуться к голове, но это невозможно. «Я полностью лысая или меня обкорнали, как овцу?» Слёзы текут. «Почему-то волосы мне жаль больше, чем позвоночник ж, -ж, -ж, -ж. Дыхание перехватывает. Дельгада возникает передо мной, и в его руках дрель. «Дрель?» Это уже перебор. Пытаюсь сократиться до размера точки и исчезнуть. Взамен шевелю глазами. Смотря немного в сторону, Дельгада говорит. «Шприц с красной меткой». Рука ассистента подаёт небольшой шприц, и Дельгада переворачивает стол. Вишу вниз головой, смотрю на свои волосы, слезинки срываются с ресниц и падают на кафель между двумя самыми большими темными прядями, разбиваясь на десятки более мелких слезинок. Тошнота подступает. Укол в шею, и меня переворачивают обратно. Дальгадо спешит. Все его действия быстрые и выверенные. Я не знаю, от чего его скорость увеличилась. От страха, что меня отнимут у него. Или от того, что каждый нерв в его теле зудит от опыта, который перевернёт мир. Доктор ведёт отчёт. 9 Отчётливо вижу ублюдка. 8 По-прежнему вижу. 7 На его лице начинают мелькать тени. 6 Всё вокруг головы Дельгада плывёт. 5 Мрак забирает меня. Четыре. Его голос преследует даже в темноте. Дальнейшего отсчёта я не слышу. Не думаю, что это было милосердием с его стороны. Ему нужно, чтобы я была неподвижна. Податливо, как мягкий кусок пластилина. Жжжжж. Я не чувствую боли, но отчётливо слышу, когда сверло прикасается к моей голове, примерно в районе между затылком и макушкой. Его звук становится немного иным, более глухим. Почему я слышу это? Меня тошнит. Сильно. Мне сверлят голову. Не могу открыть глаза, но я в сознании. Проходят минуты. Время. Оно ускользает от меня. Почему я до сих пор жива? Дрель замолкает. Я немного успокаиваюсь. Думаю, я в полусознании из-за вакцины. Немного теряюсь в мыслях. А потом я слышу невозможное. Детский плач.